Москвитяне обложили вдруг старый Новгород. Феораванти выставил против стен свои пушки. «Оно, Аристотель, покажи-ка им!» И вздрогнуло вдруг все от первого раската, первой в земле новгородской пушки. Из белого облака похучего вынеслось тяжелое ядро и ударила в стену старую, посыпались кирпичи, и на белой стене вдруг словно рана кровавая зазияла. «Молодец!» — раздувая ноздри, — сказал государь, с любопытством наблюдавший за действием нового орудия. «А ну, им еще!» Попыхивая белыми дымками, пушки заговорили. Новгородцы, толкая один другого в ужасе, бросились со стен вниз. Вскоре отворились городские ворота, и к великому государю явились посланцы от владыки Феофила. Они просили об опасной грамоте для владыки, который хочет говорить с великим государем. Иван гордо отказал. «Я сам опас для невинных! Отворите ворота! Когда войду в город невинных, я ничем не скорблю!» И он послал князя Василию Патрикеева к Феораванте «понажать». Фиорованти сам заправлял всем делом у пушек, и глаза его были, как всегда, спокойны. Строить так строить, разрушать так разрушать. И князь Василий, стоя в отдалении, с удивлением смотрел на Болонца. Он видел необходимость средоточия русских земель вокруг Москвы, но старого Новгорода ему было все же жаль. В городе смятение усиливалось. В стан московский то и дело прибегали дружки великого государя и такие, которые вдруг себя дружками почувствовали. Феораванти бросил несколько ядер через стены. Круша все, они скакали в тесных улочках, поднялись вопли. И вот ворота опять отворились, и из города вышло новое посольство. Владыка, новый посадник, новый Тысяцкий. Новгородцы успели уже восстановить у себя старые порядки, боя купцы, своеземцы и даже общий, то есть простой народ. Вящие люди старались выступать с достоинством, но среди зловещего аханья пушек, зеленобледные, они походили скорее на перепуганные стадо, чем на представителей недавно еще славной республики. И, приблизившись к великому государю, глаза его горели огнем, все вдруг пали ниц. «Прости и помилуй, великий государь, грех попутал». Иван прежде всего подошел под благословение к владыке, а затем, гордо подняв голову, обратился к поверженной в прах толпе новгородцев. «Я, государь ваш, даю мир всем невинным. Не бойтесь ничего. Князь Василий, пошли кого-нибудь к Аристотелю, чтобы он пока что остановил действие свое». Пушки затихли. Великий государь, сын его Иван молодой, он стал входить во вкус власти и подбочениваться, все военачальники, дикие советники на конях в сопровождении полков московских потянулись в городские ворота. Владыка Феофил счел за благо отслужить у святой Софии благодарственный молебен, язык владыки во время молебна путался, и сам он выглядел далеко не празднично, и сейчас же после молебна город закипел кровью, 50 человек из главных врагов Москвы были схвачены, и палачи приступили к пыткам». «Великий государь, на дыбе все в один голос показывают на владыку Феофила», — сказал Ивану уютный дьяк бородатый. «Что повелевать соизволишь?» «Сейчас же взять его и отправить в Москву», — сказал Иван. «Там пусть посадят его в чудо в монастырь и содержат с великим бережением до нашего возвращения. А Дьяку Жариному прикажи моим именем при боярах запечатать казну владычную. Я потом посмотрю ее сам». «Слушаю, великий государь. А еще...» — замялся Дьяк. «Уж не знаю, как тебе и молыть, великий государь». «Говори прямо», — нахмурился Иван. Ты знаешь, что лисьих ухваток я не жалую. Все показывают, что братья твои оба тоже с новгородцами сносились. Иван прожег дьяка взглядом. Верно ли, смотри. Верно, великий государь, повторил тот, однако побледнев. Боярина кобылу спроси, он был при допросе. Иван торжествовал. Тут же, под стенами великого Новгорода, он покончит и с остатками уделов. София права у него силы больше, чем он сам думал, и события точно удистеряют ее.